глава 24 конец и начало опять пять прокричал кто-то и мы все посмотрели в небо летит все надежды высушить промокшую форму на февральском утреннем солнышке были тут же забыты и мы бросились к ближайшему строению в поисках укрытия какого черта мы побежали «Сюда прятаться!» – перекрикивая вой подлетающего 107 миллиметрового снаряда, прорал хач. Здравый вопрос. Здание находилось у истоков реки Гельмент в основании Каджакской плотины. Кажется, когда-то здесь располагался дворец афганской королевской семьи. Проблема в том, что именно тут мы устроили склад боеприпасов. Одно прямое попадание, и не осталось бы ни дома, ни команды кило. Талибы стреляли по нам с расстояния километров 8 Так далеко наши минометы ответить не могли. Поэтому выбора не было. Приходилось отсиживаться в ожидании прикрытия с воздуха и надеяться, что талибам не повезет. Воздух завибрировал. Грохот докатился до нас, многократно отразившись от близких гор. «Чёрт, совсем рядом, похоже!» — прокричал Таф. Все остальные, кто сгрудился, сейчас этими стенами, подумали о том же самом. Мне почему-то вспомнились два верблюда, которых мы видели на территории. Всё ли с ними в порядке? Успели ли они убежать? Впрочем, недолго довелось терзаться судьбой несчастных животных. Ой, очередного подлетающего снаряда заставил вжаться в холодный бетонный пол. Еще 11 взрывов. Все ближе и ближе к нам, пока, наконец, не долетела авиация и не положила обстрелу конец. Когда вокруг все стихло, я с трудом поднялся на ноги. Правая лодыжка ныла так, что хоть волком вой, обезболивающий больше не помогало. Деваться некуда, надо было идти к врачу. 36 часов прошло с того момента, как я подвернул ногу на операции по зачистке территории вокруг дамбы. Жители давно покинули это место. Деревни стояли необитаемыми. Я сразу заподозрил неладный, когда навернулся в темноте на вспаханном поле под тяжеленным рюкзаком со снаряжением. Лодыжки что-то неприятно хрустнуло, и полетел лицом мягкую грязь. Спасибо быстрой перевязке, болеутоляющему и Гранту, нашему минометчику, который был так добр, что избавил меня от большей части груза. Какое-то время боль казалась переносимой. Но операция затянулась на всю ночь. Это казалось чересчур. Когда мы возвращались к плотине, хлынул проливной дождь. Пересохшее русло, через которые мы проходили перед этим, превратилось в бурную речку почти по грудь глубиной. Мы с Дэйвом убили добрых 4 часа на то, чтобы перетащить снаряжение на другой берег, к нашему временному убежищу. Для самого тяжелого пришлось использовать... Квадроциклы, боеприпасы парни перетаскали на руках в несколько заходов. За все время операции у меня не было времени разуться. Скорее всего, это к лучшему. Ряд ли я сумел бы натянуть ботинок обратно. Нашего хирурга я нашел на пороге наскоро разбитой походной операционной. Надо сказать, он был в отличной физической форме, вдоль не лучший, чем у всех нас. Поскольку он был флотским, никто из нас никогда в жизни в это бы не признался. Док, вы не гляньте мою ногу, если есть минутка. Пожалуйста, просили. Мне пришлось полностью вытащить шнурки, чтобы снять ботинок. Даже прежде, чем я стянул носок, стало ясно, что ступня здорово распухла. Док ощупал ее, потыкал по-всякому, и только моя выдержка спасла его от мордобития в этом процессе. Паршиво произнес он, наконец. Кто бы сомневался, это была моя нога, в конце концов. Я бы сказал, перелом. Он снова помял вздувшуюся щиколотку. Да, сержант, тут рентген нужен. Когда, уточнил я, хотя ответ был и без того очевиден. Чем скорее, тем лучше, так что возвращайтесь, как вы в Бастион. Тишина, царившая вокруг, пока я дожидался вертолета на посадочной площадке, казалась неестественной. Если не считать шелесты ветра в кронах деревьев, высаженных вдоль пролегавшей недалеко грунтовки, слышен был только плеск неспешных вон реки Гельмент. Впереди уходили в небо зазубренные горные пики. Такое ощущение, что я просто в отпуске присел передохнуть на прогулке. Ничто вокруг не напоминало о том, что вокруг идет война. А сейчас я был вынужден бросить своих парней в самые гуще боевых действий. Я едва успел с ними попрощаться, коваляя по лагерю. Натянуть ботинок удалось с огромным трудом, но не мог же я допустить, чтобы меня увезли на носилках. Таев развешивал на просушку свой барахло, когда я, наконец, до него дошел. Говорят, у тебя свидание с с сестричками, — поприветствовал он меня, прежде чем я успел что-то сказать. Новости у нас всегда разносились быстро. Это уж как получится, — я улыбнулся. «Ты у нас парень женатый, так что давай им всем мой номер телефона», — потребовал он, и мы пожали друг другу руки. «Голову тупую береги, не высовывай почем зря», — велела ему на прощание. «В общем, держись, до встречи, до пива, заметан». Джона так не нашел, он был, видимо, где-то занят. Я просил дэва прощаться с ним за меня. «Мои парни ушли почти все в дозор, а значит, о том, что я улетел, им, скорее всего, сообщат за ужином». Как обычно, времени ни на что не хватало. Я заковылял в сторону посадочной площадки. В ожидании вертушки я расположился на рюкзаке и прикрыл глаза. Стресс и усталость последних дней понемногу отступали. Почему-то мне вспомнилось радостные морды rpg Как он ждал завтрака, восседая на ящиках с песком, я улыбнулся этим счастливым воспоминанием. последние несколько дней промелькнули как одно мгновение недели как мы ушли из нуузада день назад мы посадили собак в такси с тех пор никаких новостей я успел дозвониться до лизы когда нас привезли в бастион было радостно вновь слышать ее голос но никаких новостей из афганистана она мне сообщить не смогла дорога на север должна была занять дня 3 и 4 с двумя пересадками тремя водителями по меньшей мере На тот момент наши собаки еще только начали свое неблизкое путешествие. Два дня мы провели в Бастионе, после чего нас перебросили сюда, в Каджаки. Успели мы разве что захватить постиранные шмотки из прачечной, сложить рюкзаки и построиться для отправки на операцию. А теперь я возвращался в лагерь, скорее всего, уж насовсем По крайней мере, по дороге в госпиталь в Бастионе можно было найти интернет-терминал. Я очень надеялся, что к этому времени уже пришли какие-нибудь новости. Должны же мне повезти. Это была моя последняя мысль. Я задремал, убаюканный мерным плеском волн. Не знаю, сколько я так проспал, пока меня не разбудил гол подлетающий вертолет. Лиза перечитала сообщение повторно. Теперь оно показалось мне даже короче, чем в первый раз. И они пишут «Привет нам». Из гельменда доставили двух коричневых собак, одну белую и тринадцать щенков. «И это все?» «Совсем все?» — опять переспросил я. «Да больше ничего нет. Каких оттачи я же тебе сказала?» В голосе Лизы слышалось нетерпением. сообщение между Великобританией и Афганистаном простым никогда не было. К этому я даже успел привыкнуть. Почти. Я бы прощался с Лизой». Тысячи вопросов и предположений по-прежнему вертелись у меня в голове. Белые собаки — это, конечно, талии. Других белых собак мы такси не отправляли. Но каких собак они называют коричневыми? На Узад, Джена, rpg и Пуля, они все были в той или другой мере коричневыми. Значит, доехали двое из них, а двое нет. И по мере того, как я это осознавал, в душе разгоралась настоящая буря эмоций. Мне хотелось кричать от радости и плакать одновременно. За неделю после отъезда из Наузада я проигрывал в голове миллионы всевозможных сценариев. Что если они все добрались нормально? Справится ли приют с такой оравой? Что если не доехал никто? Как все сложится у Наузада, если он попадет в приют? От Лизы пришел крохотный обрывок информации, и легче мне от этого не стало. Я по-прежнему гадал на кофейной гуще Неизвестно, кто из собак доехал, кто был в безопасности, а с кем что-то стряслось по дороге. Я изводил себя догадками. Возможно, было проще, когда я не знал совсем ничего. Забавно, однако, как все сложилось, подумал я в какой-то момент. Единственное, о ком я точно знал, что с ней все в порядке, была Талия, собака, которая появилась у нас позже всех, своенравная, хитрая, занята только собой и своим потомством. Я был меньше всего к ней привязан, а то судьба тех, кто был мне куда дороже, РПГ, пули, дженны и, главное, Наузада, оставалась загадкой. В глубине души я не сомневался, что одним из недоехавших был именно Наузад. из кому-то из трех водителей пришлось избавиться от одного из псов, его выбросили бы первым. Характер Наузада и без того был не сахар. В дороге он едва ли улучшился. Возможно, мне следовало предоставить его собственной судьбе. По крайней мере, на знакомых улицах у него было больше шансов выжить. И еще я не мог понять, почему они насчитали лишь 13 щенков, мы точно упаковали 14 Что случилось с тем, который не доехал? Мне нестерпимо было думать об этом. Я сидел и ждал результатов рентгеновского обследования. Неизвестность меня убивала. Мало того, что приходилось ковылять по на костылях и ощущать себя последним симулянтом, потому что свое ранение я получил, споткнувшись с чистом поле, так еще и в голове постоянно крутилась мысль о том, что случилось с собаками. Два пса, которых бросили умирать от голода на обочине. И что хуже всего, что я не знал, о каких двоих шла речь. Военный хирург уложил меня на койку в полевом госпитале Бастиона. Я немного поболтал с соседом по палате. Их джип подорвался на противопехотной мине, но ему невероятно повезло, отделался сломанной ногой. Второму морпеху в машине посчастливилось меньше, его с многочисленными ранениями ближайшим рейсом отправили в Великобританию. Мы оба были слегка озадачены тем, что бок о бок с нами в палате лежат афганцы и числа гражданских, кто нуждался в срочном лечении. Нет, лично мы к этому относились с пониманием, Но я знал и таких, кому это сильно бы не понравилось, окажись, он на нашем месте. И говорил со мной коротко и по делу, подозревая был для него мелкой неприятностью в очень загруженном деле. — Перелом без смещения срастет за 6 восемь недель, — сухо объявил он. — Искрежь соблюдать правила и не носиться галопом. — Отлично. — А что я еще мог сказать? Домой отправитесь самолётом через два дня, тут вам делать нечего. Спорить с ним я не стал. Какой смысл? До конца командировки оставалось 6 недель, и за такой срок я поправиться не успею. Служба, вовы, не не подошла до меня к концу. Перед отлётом из Бастиона я зашёл в местное интернет-кафе, обустроенное в тесном фургончике. На экране передо мной были три фотографии. С них на меня смотрели три собаки, которых я хорошо знал. а текст электронного письма гласил. Дорогие друзья гельменских собак и щенков, Фахран привез нам двух сук и одного кабеля Одна из сук белая с пятью щенками, вторая темно-коричневая с шестью щенками, кабель крупный, без ушей и хвоста. Большое спасибо за все, что вы для них сделали. Всего наилучшего. кашан Вот и все. Черным по белому мучительное ожидание подошло к концу. тали назад и дженна добрались до приюта rpg и, и пули нет я закрыл почту и похромал на улицу в поисках тихого места где можно присесть В голове теснились вновь мысли как радостные, так и не очень посмотрел за стену окружавшую лагерь туда где на горизонте высились горы где-то там лежал город наад это там остались rpg малышка пули и Мы с самого начала не сомневались, что если кто-то из псов попробует сбежать, первым будет РПГ. Я пытался представить, как все произошло. Может быть, водитель рассчитывал, что собаки сами пойдут за ним в другую машину. Щенков на пересадке никто не стал бы вынимать из клетки и сундука. Италия с Женой побежали за ними, ведомые материнским инстинктом. Но Узад был на самодельном поводке и сбежать не смог. А вот пули РПГ — дело другое. Если водитель хоть бы на секунду оставил открытую дверь без внимания, они наверняка выкинули бы тот же фортель, что у нас волье. Затаились потом рванули, что есть прыти на И уж, конечно, не вернулись бы в машину по собственной воле. И оставалось лишь надеяться, что не успели перегрызть веревку, которой мы связали им лапы. Тогда на свободе у них оставалось хоть какой-то шанс. Однако я никак не мог отделаться от жуткого видения брошенные на обочине связанные несчастные псы мысль об этом угоняла меня в отчаянь утешала хотя бы отчасти то что остальные собаки на снимках выглядели вполне довольными жизнью дженна на фотографии сидела гордо выпьившись перед проволочной оградой и смотрела прямо в объектив на шее у нее красовался ярко зеленый ошейник и вид был скорее недоуменный чем забитый испугань чья рука в резиновой перчатке держал рядом белого щенка и ее дочку, если судить по размеру. В электронном письме ничего не говорилось о том, в каком из двух пометов и дочитались малыша. Я смирился с тем, что никогда этого не узнаю. Талия выглядела как обычно, она выседала на крыше деревянной конуры. Наузад единственный показался мне не слишком довольным жизнью. Меня это ничуть не удивило. На снимке было видно, что его держат на цепи. Глядя на это, я вновь расстроился и почувствовал неуверенность. Мне хотелось, чтобы новая жизнь на Узада была лучше прежней. Чего в итоге я достиг? Какое будущее я ему подарил? Довольно безрадостное, будем откровенны. Трезво глядя на вещи, в Афганистане никто не решится взять его в дом. Я сильно сомневался, что он найдет новых хозяев за рубежом, в какой-нибудь стране, где к собакам относятся более гуманно. Это означало, что долго он не протянет. Я закрыл глаза, ощущая, как солнечные лучи греют кожу. «По крайней мере, наузад жив», — сказал я. И, может быть, мне очень хотелось в это верить. Пули РПГ где-то носятся и играют, беззаботные и счастливые. Однако судьба собак, оставшихся равно наузаде, беспокоила меня по-прежнему. Я позвонил Клаусу на базу, чтобы узнать последние новости. Для начала я просил его расплатиться, с полицейским, ведь он выполнил все свои обещания, и собаки, пусть и не все, добрались до места. Кроме того, мне хотелось узнать, как поживают остальные. Тогда-то он рассказал мне про душман Как я об этом услышал, то сразу понял, что это моя вина. Один из новичков, армейский сапер, вскоре после прибытия на базу, вышел вечером выбросить мусор в яму. Само собой, как только ворота открылись, к нему радостно бросился душман. В полной уверенности, что ему несут объятки на ужин. Ведь это я его кормил вечерами. Я гладил его и приучал, что людям можно доверять. Молоденький солдат запаниковал, увидев, что на него несется крупный бойцовый пес. Он выстрелил в душман. Веселый и нежный пес здоровяк рухнул на земь, как подкушенный. Клаус, заслышав выстрел, бросился к воротам, но к тому времени, когда он туда добежал, все было кончено. Ничего не осталось сделать, кроме как оттащить труп в мусорную яму. Но скутка с того дня Клаус больше не видел. Должно быть, он до сих пор бегал по улицам в тщетных поисках друга. Я пришел в ярость, мне было слишком больно. Я кричал на Клауса, требовал, чтобы он сказал, как этого парня зовут. Я был готов убить его своими руками. К счастью для нас обоих, Клаус отвечать отказался. Отсадное гудение транспортного самолета Си-130, взмывающего в бездонное синее небо над Гельменской пустыней, как ни странно успокоило и привело меня в чувство. Сидя в кресле, обтянутом парусиной, я смотрел в ничего не выражающее усталые лица вокруг. Говорить ни с кем не хотелось, ты да вряд ли получилось без ошума моторов. Мы летели высоко над горами, теми самыми о которых я столько грезил последнее время. Я точно знал, что моим мечтам о собственном турбизнесе в Афганистане сбыться не суждено. Я думал обо всем, что случилось за эти пять месяцев. Вспомнилась фраза, которую мы, морпехи, любим повторять. «Под конец дня всегда темнеет». Я так и сказал себе, потом повторил еще раз. «В конце дня всегда темнеет, и ничего с этим не поделаешь». Я ничего не мог изменить в том, что происходило в Афганистане. Оставалось закрыть глаза. Только одно сейчас имело значение. Командировка закончена. Я возвращаюсь домой.